Одержимость магической субстанции, найденной на материке, сводит моих учеников с ума. Надежда на примирение между ними угасает с каждым днем. Мне горько думать, что мои спутники, получив вместе с новым домом невидимую ранее силу, теряют самое ценное — разум. Они слепы в своей ярости, жадности, жажде власти. Со мной остался только Артейл, мой верный летописец. Остальные, нарушив мои запреты, начали войну. Я знаю, что смогу остановить их, но какой ценой? Наместник Ахиры рассказал мне легенду о волшебном артефакте. Туземцы называют его слезой Авроры. Это якобы первый кристалл Приона, который появился на материке. Местные верят, что он упал с неба и представляет собой дар богов. В нем кроется огромная сила, не требующая ничего взамен и очищающая тело и разум. Допрос верховного жреца ничего не дал. артел предупреждал, что старик не выдержит пыток. Но я должен найти слезу любой ценой. Совет Артейла возымел действие. Стоило взять в заложники детей из туземных племен, как сведения потекли рекой. Даже убивать всех не пришлось. Они забавные, чем-то похожи на любопытных обезьянок, кишачих в джунглях, только разумные. Меня колотило от бешенства, но я продолжал читать. «Чертов конкистадор, заигравшийся в местного демиурга ради очередной высшей цели». Но при этом я сделал зарубку в памяти. Информация Эйпа была неверной. Магмус не отдал слезу племенам, а искал ее сам. И способы его оказались еще менее гуманными, чем у хранителей. Подробности пыток, совмещенных с экспериментами над туземцами, вызывали у меня отвращение. Но ничего, может, еще встретимся, обсудим, кто из нас мартышка. Когда читать становилось совсем не в многоту, я устраивал медитации. Сначала короткие, потом почти по часу. Пошли вторые сутки моего пребывания в библиотеке, и я, наконец, добрался до сути. Слеза хранилась поочередно у разных племен. Это позволяло каждому из них развиваться более или менее равномерно и ликвидировать последствия перионовой радиации. От одного племени к другому артефакт переходил каждые 10 лет в день весеннего равноденствия, когда шаманы со всего материка собирались вместе. В последний год, когда шаман племени Куати должен был передать реликвию листолазам, как раз приплыли захватчики. Для туземцев это стало чудовищным испытанием. Среди них не было единства. Племена порабощались или вырезались одно за другим. Некоторые из местных требовали прервать традицию передачи, а слезу использовать сообща для борьбы с вторжением. Они, однако, не находили поддержки у шаманов и объявлялись изгоями. Изгои объединялись между собой и напали на шаманов во время проведения ритуала, забрали слезу и спрятали ее в горах. Магнус узнал об этом, но в горы не сумался, не успел, погрязнув войне, которую его спутники развязали между собой. И, психанув, устроил коллапс, погрузил материк в магический сон. Куда Магнус исчез после этого, оставалось загадкой. Дневник обрывался на описание заклинания, которое он задумал. Но зато вместе с системой выдал мне ощутимую подсказку. В эфире вы прочитали дневники Магнуса. Вам доступен квест «Поиск слезы Авроры». Отправляйтесь в путь, отыщите в серых горах изгоев и узнайте, где она спрятана. Альтернативный вариант ⁇ Верните артефакт одному из племен. Награда ⁇ уникальный, легендарный артефакт слеза Авроры. Опыт ⁇ повышение репутации среди кривных племен.